Глава 17. Тина. Когда маленький самолет взмывает воздух, у меня сердце подскакивает к горлу. Внутри бурлит восторг, смешанный со страхом, а адреналин долбит виски. Поправляю шлем очки, бросаю взгляд на Борзова. Он криво улыбается, рассматривая меня, а потом отворачивается к иллюминатору. Я тоже выглядываю наружу. Аэродром и окружающий его город становится все меньше, а мы поднимаемся выше, и мне открывается шикарный вид на окрестности города. Я всегда любила жить здесь, и даже когда Юра предлагал переехать в столицу за возможностями, отказалась. Мы живем в Предгорье, у нас шикарная река, лес, потрясающий чистый воздух за городом. Столько мест для пикника и прогулок, что можно каждый день выбирать новый маршрут и за год ни разу не повторится. А что в столице? Загазованность. Парки и торговые центры. Вот и все развлечения. Чтобы выехать в рекреационную зону, надо тащиться около ста километров. Самолет набирает высоту, и главный инструктор командует о готовности. Андрей подходит ко мне и помогает встать. Пристраивается сзади и соединяет нашу экипировку, надежно фиксируя меня перед собой. Не упускает возможности слегка сжать мое бедро, хоть и знает, что я едва ли чувствую этот жест. Через несколько секунд мы делаем шаг из самолета. Перед самым выходом страх затмевает восторг, и даже проскакивает шальная мысль прервать прыжок. После рождения детей во мне так сильно развился инстинкт самосохранения – что в какой-то момент он даже перерос в легкой формы фобии. Например, я начала бояться высоты. Не до паники, но, скажем, если у меня есть шанс избежать риска, оказаться на высоте, я готова на все, чтобы так и сделать. И этот прыжок, он как преодоление себя и своих страхов. Но, как говорят, страшен только первый шаг. Потом, когда ты оказываешься в воздухе, бояться уже поздно. К тому же страх может помешать насладиться видами. Задрав руки, я позволяю ветру трепать мои щеки. Восторженный взгляд блуждает по шикарным окрестностям. Мне хочется кричать и визжать от восторга, но в воздухе это практически нереально. Так что остается только улыбаться и чувствовать, как раскрывшись, парашют дергает нас вверх. А еще мощное чувство доверия к мужчине за спиной. Вот откуда оно взялось? Благодарность за то, что не дал недавно игре покалечить моего сына? Глупость какая. Но вот инстинктивно я ощущаю это доверие». Такое чувство немного пугает, однако в то же время помогает мне расслабиться и просто наслаждаться полетом. «Как скажу, подогнешь ноги!» — слышу голос Андрея. «Ладно!» — выкрикиваю в ответ, не желая спорить. Приближаясь к земле, я бросаю последний взгляд на горы в отдалении, а потом по команде Борзова поджимаю ноги и позволяю ему затормозить нас, когда мы касаемся грунта. Андрей отстегивает парашют, выпутывает меня из ремешков. А мне хочется одновременно скакать, танцевать и рыдать навзрыд. Когда последнее желание перевешивает, я оставляю борзово разговаривать с главным инструктором и сама отхожу в сторону. Обнимаю себя руками, глядя на огромную равнину, поросшую травой, пытаюсь не плакать, дышать глубоко, чтобы успокоиться. Понятно же, что эти мощные чувства вызваны всплеском адреналина. Но мне внезапно становится очень жаль себя за то, что я не позволяла себе быть счастливой, не позволяла расслабиться, отпускать контроль и просто жить. Да, мне просто было некому отдать бразды правления, но как, черт побери, тяжело тянуть все на себе. Моих плеч касаются крупные ладони, легонько сжимают их, и меня, наконец, прорывает. Андрей разворачивает меня лицом к себе и прижимает к своей толстовке, которая тут же пропитывается моими слезами. Борзо не говорит ни слова, не шутит, не сочувствует. Вообще никак не комментирует мои рыдания. Просто держит в объятиях, позволяя выплеснуть адреналиновую передозировку, наложенную на болезненный нарыв. Когда я успокаиваюсь, все мое тело наливается тяжестью, как и голова, поднимая ее, заглядывая в лицо Андрею. «Даже заплаканная ты потрясающе красивая», — тихо произносит он и легонько касается моих губ своими. «У тебя действительно были планы на обед после прыжка?» Я качаю головой. «Хорошо. Тогда поехали. Я знаю отличное место неподалеку». «Почему у меня такое чувство, что это свидание спланировал ты?» — хрипло спрашиваю я. «Потому что у меня всегда есть в запасе план «Б». Ласково улыбается он и стирается моих щёк влажной дорожке. «Выдвигаемся?» «Да», — киваю. «Я только попрощаюсь с инструктором, поблагодарю. Я уже все сделал. Поехали». Андрей обнимает меня за плечи и ведет к машине, а когда мы подходим к парковке, протягивает руку. «Ключ. Ты не поведешь мою машину? Раз ты отказалась, чтобы я за тобой заезжал на своей, значит, поведу. Ключ, Тина». Я буквально впечатываю ключ от машины в его ладони, Андрей смеется. — Моя воинственная амазонка. — Не рановато ты меня присвоил? — злюсь от его наглости. — Самое время, красавица, — ласково отвечает он и целует меня в макушку. — Негодяй, в него как будто встроен датчик моего настроения и инструкция по обезоруживанию. Интересно, он уже родился с этими способностями или выпестовал их в процессе взросления? Думаю, я не хочу знать, каким образом он взращивал в себе эти удивительные навыки. Андрей помогает мне занять пассажирское место, убеждается, что я спрятала ноги в салон и закрывает дверь. После этого занимает водительское место, настраивает под себя сиденье. Когда твой лед растает, надо будет подогнать тебе более современную машину с электрическим регулятором сиденья, произносит он, дергая рычаг под сидушкой. Тоже вчерашний день. Ты хочешь подарить мне машину? фыркаю я. Ну да, спокойно отвечает Борза, не глядя на меня, настраивает зеркала, а потом пристегивается. «Забудь, как и страшный сон, я не приму такой подарок». «Я же говорю, когда лед растает», — подмигивает он и выгоняет машину со стоянки. «А пока...» «Ну что ты, Тина, как же я могу дарить тебе столь дорогие подарки?» — ёрничает он. «Ты же, как хорошая девочка, все равно не примешь, потому что будешь чувствовать себя обязанной оплатить. А я возьму только телом, так что подождем немного, когда эта дурь из тебя выветрится». «Дурь?» — снова злюсь. «Ты как будто...» Ты обесцениваешь меня, мои достижения и эмоции? Андрей резко тормозит прямо посередине дороги. К счастью, она пустая, так что мы можем себе такое позволить. Борзый поворачивается и смотрит на меня прямо и серьезно. Никогда не думай, что я обесцениваю тебя или то, что ты делаешь. С недавних пор ты стала чуть ли не единственным в моей жизни человеком, которого я считаю крутым. Ты охуенная, Тина. После этих слов повисает тишина. Мое сердце колотится, подскакивая к горлу, я с восхищением смотрю на Андрея, Никто никогда не говорил мне, что я охуенная. Слово «так себе», конечно, но в нем столько смысла, что произнесенное вслух оно заставляет захлебываться восторгом. «Но машину я тебе подарю». Внезапно Андрей снова становится игривым, подмигивает и трогается с места. «Позже», — добавляет буквально, затыкая поток возмущения, готовый сорваться с моих губ.